Глава 18 «Утро начинается рано. Как и договаривались, Финли в семичасовом автобусе. Я киваю ему и молча сажусь впереди. Выйдя из автобуса, я молча направляюсь к задней двери кафе «Коры». Финли идет следом и нагоняет меня возле входа. Я стучу, дверь заперта, но вскоре открывается». Кура видит нас, и в ее глазах сразу загорается надежда. «Заходите», — говорит она, — «и мы проскальзываем внутрь». Она выглядывает в темную аллею, потом захлопывает дверь и запирает ее. «Есть новости?» Она переводит взгляд с меня на Финли, потом оба смотрят на меня. Качаю головой. «К сожалению, новостей нет. Но, возможно, мы можем кое-что сделать. Вы слышали про ПБВ? Пропавших без вести?» Они отрицательно крутят головами. Это большой секрет. У организации «Пропавшие без вести» есть веб-сайт, на котором публикуются данные о пропавших людях, и целая сеть сотрудников пытается найти их или выяснить, что с ними случилось. «Похоже, с Мэдисон ничего хорошего не случилось», замечает Кора. Финли щурится, качает головой. «Лучше знать, как нам это сделать». «Нужна недавняя фотография, Мэдисон. Если не найдем...» Я нарисовала портрет. Достаю рисунок, сделанный прошедшей ночью. Хороший, но у меня есть фото». Кора отодвигает стул и выходит в соседнее помещение. Финли протягивает руку, касается лица Мэдисон на бумаге пальцами. «Жаль», — он замолкает. «Чего?» «Жаль не сказал ей о своих чувствах». «Думаю, она знала. Говорю я, хотя не уверена, что так и было. У них ведь все только началось». «Понимала ли Мэдисон то, что кажется таким очевидным сейчас? Он любил ее?» «Любит, поправляю я себя». Возвращается Кора с несколькими снимками, и мы выбираем один. Заметив, что Финли очень хочет заполучить фотографию Мэдисон для себя, Кора протягивает ему другой снимок. «Если хочешь, возьми себе и рисунок, предлагаю я», и он прячет портрет в свою сумку. «Что дальше?» – спрашивает Кора. «Это моя забота», – отвечаю я. «Они обещают никому не говорить, и я, уходя, размышляю, зачем это делаю. Я не о сообщении в ПБВ о Мэдисон, а о том, что втягиваю их в опасное предприятие. Риск огромен, но и другого способа дать им возможность надеяться нет. Этим занимался Эйден. Он давал людям надежду. «Присоединяйся к нам», — говорил он. «Похоже, я так и сделала». «Для школы еще слишком рано, и я отправляюсь к доске объявлений, про которую рассказал Эйден». Она как раз там, где он и говорил, на боковой стене какого-то здания. Вокруг никого, и я приклеиваю объявление. Ищу партнера по шахматам. Пожалуйста, найдите Аниту в холле Кос. Теперь остается только ждать. По пути в школу делаю несколько снимков. Кезик на восходе солнца. Оно поднимется из-за гор, разом озаряя их лучами света, и темные тени уступают место ослепительно яркому утру. Подхожу к школе и вижу родителей, ведущих детей к воротам. Учительница внимательно следит за каждым ребенком, входящим на территорию школы. С другой стороны приближается женщина с двумя детьми и младенцем на руках. Один из мальчиков спотыкается, падает и принимается реветь. Мать перекладывает ребенка на одну руку, нагибается, пытается поднять сына. «Может, я помогу?» Улыбаясь, я помогаю мальчику, успокаиваю его, и оба брата проходят в ворота. «Спасибо», — благодарит мать. «Ты новенькая в школе?» «Прохожу испытания перед учебой на учителя». «Может быть, когда-нибудь будешь учительницей у этого ребеночка?» Она улыбается и с нежностью смотрит на младенца. «Мальчик? Девочка?» «Не могу сказать. Даже завернутый в одеяло, он крошечный, на головке самая маленькая шапочка из всех, какие я видела, и крепко спит. Как знать, все может быть». Подходит еще одна учительница и принимается щебетать над малышом. «Сколько ей сейчас?» «Почти четыре недели», — отвечает мать. «Оставляю их и захожу в ворота. О младенцах я совершенно ничего не знаю. Она такая крошка. Всего четыре недели?» «Я хмурюсь. На первых фотографиях из альбома у меня пухлое личико. Я ползаю и занимаюсь с игрушками. Сколько мне было, когда сделали первые снимки?» Может, у Стеллы еще есть альбом, спрятанный где-нибудь? Она помешана на фотографиях, и трудно поверить, что Стелла упустила бы случай запечатлеть меня совсем маленькой. Значит, такой альбом должен быть. Весь день меня что-то беспокоит, как больной зуб, который не удалили. Ты трогаешь его языком, шевелишь и толкаешь, пока не выпадет. Сегодня я не на уроках искусства, а со вторым классом на всех занятиях». и такая рассеянная, что учительница вынуждена повторять мне свои инструкции дольше, чем ученикам. Наверное, сочтет меня дурочкой. После обеда у них чтение, и в классе есть именинница. Ей сегодня семь, так что она выбирает, какое произведение читать следующим. Учительница начинает чтение выбранной книги. Она старая, потрёпанная, взята с самой нижней полки, В рассказывается про принцессу, спасавшую зверей, и меня уносит куда-то прочь, пока я смотрю на воздушные шарики, привязанные к стулу именинницы и плавающие над ее головой. Как у Райли, теперь мой день рождения приходится на 17 сентября. Даже забавно смотреть, как Стелла относится к дням рождения. Они имеют для нее такое громадное значение. Она показалась мне просто испуганной, когда я напомнила ей, что мой день рождения больше не в ноябре». И вечером, во время ужина, мысли толкутся и толкутся в голове. чувствуя себя отстраненной от происходящего вокруг. Когда со мной свяжется контакт Эйдена, им может оказаться кто угодно, даже одна из сидящих за этим столом девушек. Улыбаюсь, Астрид бы не понравилось. В любом случае, я уверена, что она не спускает глаз с нашего заведения. Обвожу взглядом болтающих девушек, Стелла сидит во главе стола. Сегодня она выглядит как-то иначе. Лукаво смотрит на меня, словно читает мои мысли, но я даже не понимаю, в чем дело, почему же она усмехается. Материнское сердце шепчет внутренний голос, но я отмахиваюсь от него. Какая чепуха. Стеф, помощница Стеллы, заканчивает разносить блюда и садится с остальными. Замечаю, что она молчалива, как и я, занята ужином, тоже посматривает на других. Никак не могу избавиться от беспокойства и не понимаю, чем оно вызвано. Это чувство как-то связано с сегодняшним младенцем и с фотоальбомами, с недостающими ранними снимками, все остальное на месте. Возможно, самая первая моя фотографии Стелла приберегла для себя. Вдруг я понимаю, что привлекло мое внимание во внешности Стеллы. У нее волосы потемнели не очень сильно, но темных корней больше не видно. Они растворились в волосах... а общий цвет стал на полтона темней. Она посетила парикмахерскую. Я хмурюсь про себя. Вспоминаю, как она удивилась, впервые увидев меня с каштановыми волосами вместо светлых. Готова спорить, будет потихонечку подкрашиваться, пока мы не станем выглядеть одинаково. Почему она так озабочена этим сходством? Или это только способ стать ближе? В голове у меня что-то щелкает. «Погоди, подумай. Слишком много странного накопилось». Много лет назад она подкрашивала волосы под цвет моих, словно подчеркивала нашу связь. Теперь она старается делать так снова, плюс ее странная реакция на изменение моей даты рождения и отсутствие моих фотографий самого раннего возраста. Ужин кажется мне безвкусным, я кладу вилку. «Ты в порядке, Райли?» – спрашивает Элли, и я чувствую, что остальные смотрят на меня, но не отвечаю. «Дни рождения». Доктор Лизандер рассказала. «Анализ клеток подтвердил, что мне не исполнилось 16 когда я стала зачищенной. Но если я родилась в ноябре, то мне уже шел 17 Она говорила, что я Джейн Доу, неизвестная, не поддающаяся идентификации по анализу ДНК. В глазах у нее читалось при этом сомнение, не то чтобы она лгала, просто сама не могла поверить в такое, в то, что никто не знает, кто я на самом деле. Она говорила... «Нет, она говорила, что я могу оказаться ребенком, рожденным в подпольных условиях. Райли!» – до меня доносится зовущий голос, но он так далек и еле слышен. Что сказала Астрид в тот день? «Только совершенно точно. Я закрываю глаза, двигаясь назад во времени, меня закручивает, и вот я уже в другом месте. Темный коридор, я сижу скорчившись, поглощена игрой, которая вдруг пошла не так, стараюсь в точности услышать ее слова». Не пора ли рассказать ему правду, что его бесценная дочка вовсе не его, что ты даже не знаешь, чья она. Всё погружается во тьму.